Глава 25. Как достопочтенная Пьетра уходила с радиостанции, они не видели. Папа был слегка подавлен, но улыбнулся и засмеялся, когда кобяки ему рассказали, как им понравилось представление. Он даже не пожурил Гокну за то, что показала десятку. Всю дорогу к дому на Холме Брент сидел впереди вместе с папой. Гокна и Вики разговаривали мало. Они обе знали, что сейчас все перед всеми притворяются. Когда приехали домой, до обеда оставалось ещё 2 часа. Кухонная прислуга сообщила, что генерал Смит вернулся с ставки и к обеду будет. Гокная ведьки переглянулись. Интересно, что мама папе скажет? Самое интересное будет за обедом. Хм. Что же делать весь остаток дня? Сёстры расстались, бродя по одиночке по спиральным залам дома на холме. В нём были комнаты и много, которые всегда были заперты. От некоторых даже никогда не удавалось украсть ключи. У генерала были там свои кабинеты, хотя всё самое важное она хранила в ставке. Витя сунулась в папин кабинет на первом этаже и в кафе с умными автоматами, но не надолго. Она поспорила бы с Гокной, что папа не будет прятаться, но теперь поняла, что сегодня не будет прятаться, не исключает трудно найти. Она побродила по лабораториям, нашла обычные признаки, что он здесь был. аспирантов в состоянии задаченности или внезапного озарения. Студенты называли это ослеплением Андерхиллом. Если ты уходил, ничего не понимая, все шансы за то, что папа сказал что-то стоящее. Если тебя вдруг осеняло, наверняка это значило, что папа тебя и себя ввёл в заблуждение ложной интуицией. Новые лаборатории исследования сигналов были на верхнем этаже дома, под крышей, уставленной экспериментальными антеннами. Вики встретила выходящего оттуда Джейберта Ландерса. У этого Кобера никаких симптомов ослепления Андерхиллом не было. Плохо. «Привет, Джейберт. Ты не видел моего...» «Да, они оба в лаборатории». Он ткнул рукой через плечо. «Ага». Но Вики не стала сразу туда входить. Если генерал уже здесь, надо сначала произвести разведку. «И что там делается, Джейберт?» Конечно, на вопрос о своей работе Джейберт клюнул. А чёрт его знает. Я сегодня утром подключил свою новую антенну на связь с оставкой. Сначала согласование было отличным, но потом я начал получать те самые 15-секундные накладки, будто есть две станции в непрямой видимости. Хотел спросить у твоего отца. Витя немножко спустилась с ним по лестнице, поддатив его непонятным словам насчёт каскадов усиления и сбоев переходного процесса. Несомненно, Джеберту было очень приятно, что отец так быстро уделил ему внимание. А отцу несомненно было приятно найти предлог скрыться в лаборатории. Но тут показалась мать. Вики проводила Джеберта к его клетушке-кабинету и снова поднялась по лестнице. На этот раз обойдя лабораторию со стороны служебного входа. В конце коридора виднелся столб света. А, <свят> дверь приоткрыта, и слышен голос генерала. Вики подкралась к двери. «Просто не понимаю, Шерканер!» «Ты так умен! Как ты мог вести себя как последний идиот?» Виктория Шерканер застыла на месте и чуть не попятилась по коридору. Никогда еще не слышала она, чтобы мама говорила так сердито. Просто даже больно слушать. С другой стороны, Гок на все, что хочешь, отдаст, лишь бы услышать ее рассказ. Вики тихо пошла вперёд, повернув голову, чтобы заглянуть в узкую щелку. В лаборатории всё было так, как ей помнилось: полно осциллографов и скоростных самописцев. Кое-какие из аппаратов Джейберта стояли без кожухов, но явно мама пришла раньше, чем они успели всерьёз заняться электронной расчленёнкой. Мама стояла перед папой, закрывая ему возможность видеть Вики в лучи пары глаз. И уж точно я в центре маминого слепого пятна. На самом деле так плохо всё вышло? спросил папа. Да. Шерканир Андерхилл увял под гневным взором генерала. Не знаю, как это получилось, она меня застала врасплох вот этим замечанием про Брента. Я знал, что когда-нибудь это будет. Мы с тобой это обсуждали. Даже с Брентом мы об этом говорили, и всё равно меня это сбило с ног. Я запутался. Мама дёрнула рукой, отметая это замечание. Не в этом проблема, Шарк. Ты дал отличный ответ. Проявилась боль на фоне нежной отцовской заботы. И тут через минуту она тебя втягивает в Если не считать астрономии, я сказал только то, что мы планировали сказать в передаче в следующем году. Ага, только выдал это всё сразу. Знаю. Пётр заговорила, как умный и любознательный кобр, как хранк или как наши сотрудники в Доме на Холме. Она поставила интересные вопросы, и меня они увлекли. И знаешь что? Эта Пьетра, она умная и легко схватывает. Было бы у меня время, я бы ей объяснил. Смех генерала прозвучал резко и невесело. «Господь подземный, ты просто дурак!» Шарканер, я... Мама протянула к папе руку. Ладно, прости меня. «Знаешь, я на своих работников никогда так не срываюсь». Папа ласково огукнул, будто говорил с рапцей или малышом-хранком. Ты же знаешь, милая, в чём здесь причина. Ты меня любишь не меньше, чем себя. А как ты себя грызёшь, я знаю. Изнутри и молча. Они минуту помолчали, и Виктория младшая пожалела, что ввязалась в эту игру в разведку с Гокной. Но когда мама заговорила снова, её голос был почти нормален. Мы обе здесь облажались. Она открыла кейс и вытащила какие-то бумаги. В следующем году час науки должен был постепенно представить силу и возможность жизни в во тьме в соответствии с расписанием первых строительных подрядов. Мы ожидали, что когда-нибудь будут и военные последствия, но не на этом этапе. Военные последствия сейчас? Во всяком случае, глубокое маневрирование. Ты знаешь, что это Пьетра из Тифштата. Конечно, Акцент ни с чем не спутаешь. У нее хорошее прикрытие. Частично потому, что оно истинно. Достопочтенная Пьетра входит в совет трех церкви тьмы. Но при этом она еще тайный агент среднего уровня дела божьего. Братство. Именно. У нас после войны с Тиферами отношения дружелюбные, но братство начинает это менять. Они уже несколько малых государств взяли фактически под свой контроль. При этом они являются легитимной сектой церкви. В конце длинного коридора за спиной Виктории младшей кто-то включил свет. Мама подняла руку и застыла неподвижно. Ой-ой. Наверное, она заметила неясный силуэт знакомой баростки и бронированные рубчики. Не поворачиваясь, генерал Виктория Смит вытянула руку в сторону подслушивающей девчонки. Младшая, закрой дверь и иди в свою комнату. Да, мама. Тихо и робко прозвучал ответ Виктории младшей. Задвигая дверь лаборатории, она ещё успела услышать: "Проклятье. Я трачу 50 миллионов в год на систему безопасности, а моя родная дочь при этом ведёт перехват моих. В клинике под Хаммерфестом было битком народу. Предыдущие посещения ФАМа здесь бывал трах, иногда ещё один техник и один-два пациента. Сегодня Ручная граната переполошила бы фокусированных сильнее, но не намного. Оба МДИ были заняты. Один из надзирателей готовил к сопериунг к вложению в МДИ. Женщина стонала и рвалась у него из рук. В углу был привязан Диеттер Ли, физик Керца. Он что-то бормотал себе под нос. Рейнальд зацепилась ногой за потолочную скобу и висела над самым МДИ, не мешая техникам. Она не оглянулась, когда они вошли. Так, индукция закончена. Руки держите. Техник вытащил пациента в середину комнаты. Это была Трикси Бонсл. Она оглянулась, никого не узнавая, и вдруг зашлась безутешными всхлипами. "Вы её дефокусировали", крикнул Винш, проталкиваясь мимо Трага и Тринли. Фам одним движением зацепился и перехватил Винжа, и Эзра повело в другую сторону, слегка стукнув об стену. Рейнольд глянул в его сторону. «Молчите или убирайтесь вон!» Она дернула рукой в сторону Билла Фуанга. «Вставляйте доктора Рейунг!» «Будем!» Дальше пошел профессиональный жаргон. Нормальный чиновник выставил бы их ко всем чертям. А на Рейнольд это было все равно, если они не мешают. Силипан подплыл к Фаму и Винджу. Вид у него был мрачный и подавленный. «В самом деле, Виндж, заткнись!» Он глянул на дисплей МДИ. «Бонсал осталась фокусированной!» Но только отстроили её лингвистические способности, так её будет легче лечить. Он неуверенно посмотрел на Триксию. Она свернулась клубком, насколько позволяли путы. Плач продолжался неутешный и безнадёжный. Винж было дёрнулся в руках Фамма и застыл неподвижно, если не считать дрожи, которую ощущал только Фам. Секунду казалось, что он сейчас зарыдает. Потом он вздрогнул, отвернулся и крепко зажмурился. В комнате громко прозвучал голос Томаса Нау. «Анне, после отключения я потерял три потока анализа. Ты не знаешь?» Рейнольд ответила почти тем же голосом, к которым обращалась к Винжу. «Дайте мне килосекунду. У меня, по крайней мере, пять случаев разбегания гнили». «Господи, держи меня в курсе, Анне». Рейнольд уже обращалась к кому-то другому. «Хом, что там с доктором Ли?» «Рационален, мэм, я послушал его слова». «Что-то случилось во время радиопередачи, и...» Рейнольд подплыла к дьетру Ли, как-то умудряясь не натыкаться на аппаратуру техников и зипхедов. «Непонятно. Прямой передачи между радиобригадой и физиками быть не должно». Техник похлопал по карте на кармане доктора Ли. «Регистратор показывает, что он слышал трансляцию». Фам заметил, что Силипан тяжело сглотнул. «Это тоже его оплошность». «Черт побери, если этого человека отстранят, Фам лишится связи с отделом фокуса». Но Рейнольд все еще не замечала своего убежавшего в самоволку техника. Она наклонилась к дьетру Ли и послушала его бармот. «Вы правы. Он застрял на том, что сказал тот паук о мигающей. Сомневаюсь, что он страдает истинным разбеганием. Продолжайте за ним следить и сообщите мне, если он зациклится». Со стен зазвучали ещё голоса, и на этот раз голоса фокусированных. Лаборатория Мансарда, 20% начальной стадии. Возможная причина межпрофессиональная реакция на поток звуковой информации ID 2738, час науки для детей. Нестабильность не демпфирована. Слушаю вас, Мансарда, готовьтесь к быстрому отключению. Рейнольд вернулась к Трикси Бонсл. Посмотрела она плачущую женщину долгим взглядом. странной комбинацией напряженного интереса и полной отстраненности. И резко повернулась, сощурившись на трага Силипана. «Вы! А ну сюда!» Траг бросился через всю комнату к своей начальнице. «Есть, мэм!» Впервые в его голосе не было скрытой наглости. Может быть, Рейнольд и недоступна месть, но ее осуждения будут проводить в жизнь Нау и Брюгель. «Я проверял эффективность перевода, мэм, как посторонние, то есть завсегдата и Бара Бенни», Будут её понимать. Оправдание Рейнольд пропустило мимо ушей. Вызовите резервную команду. Пусть проверят показания регистратора доктора Бонсл. Она наклонилась к Трикси, глядя изучающими глазами. Перевочица перестала рыдать, тело её свернулось судорожным клубком. Не знаю, удастся ли её спасти. Эзер извернулся в руках Фама и казалось, что он сейчас снова заорёт. Но он только бросил на Фам странный взгляд и остался тих. Фам ослабил хватку и чуть потрепал его по плечу, и они оба стали молча смотреть. Пациенты приходили и уходили, отстроили ещё нескольких. К Соперейонк вышла из МДы в том же виде, что и Триксия Бонсл. За последние вахты у Фама было много возможностей наблюдать за работой Силипана и выкачивать из него сведения о процедурах. Он даже смог заглянуть в книги для начинающих по фокусу. Но впервые он мог так вблизи посмотреть на работу Рейнольдт и других техников. Сейчас происходило что-то действительно серьёзное разбегание гнили. А к такой эту проблему Рейнольдт подошла так близко к эмоциям, как Фан не видел у неё ещё ни разу. Частично загадку удалось разрешить сразу же. Запрос Трага в начале диспута насчёт целей братства запустил поиск по многим специальностям. Вот почему столько зепхедов слушали передачу. Несколько сот секунд анализ проходил вполне обычно. Но как только результаты были переданы, между переводчиками возник всплеск переговоров. Обычно такие переговоры бывали консультативными, уточняющими слова, которые будут произноситься вслух. На сей раз это была полная чушь. Сначала поплыли Триксия и почти все остальные переводчики. И биохимия мозга показала неконтролируемые выбросы гнили. Серьёзные повреждения наступили ещё до того, как Трикси столкнулась с Опереем, но это была отметка начала массового разбегания гнили. Что-то, что передавалось по сети Зипхедов, вызывало каскад аналогичных вспышек. Раньше, чем опасность успели полностью оценить, она захватила уже до 20% Зипхедов. Работа вируса у них в мозгу пошла лавиной. выдавая психотропные и просто ядовитые вещества. Навигационных зепхедов это по ветрее именовало. Шёпны Брюгеля были поражены в средней степени. Фам смотрел за всеми действиями Рейнальдт, пытаясь впитать каждую деталь, каждый ход. Если удастся сделать такое с поддерживающей сетью Аладдин, обезвредить людей Брюгеля, она Рейнальд была всюду одновременно. Каждый техник обращался к ней, Это она спасла почти всех ziphead'ов Риццера. Это она сумела в ограниченном объёме запустить работу мансарды. И тут до Фэма дошло, что без Анны Рейнальд исправить положение вряд ли удалось бы. Дома в солнечной системе Эмергентов отказ системы ziphead'ов был бы временным неудобством. Университеты выдавали кандидатов на замену. Сотни клиник создавали новых фокусированных специалистов. Здесь, за 20 световых лет от дома, дело другое. Здесь малые сбои могут неограниченно расширяться, и без сверхъестественно умелого менеджера, без Анн Рейнельд, операция нао должна была бы рухнуть. Когда к Сопперэонк вытащили из МДЭ, она вытянулась неподвижно. Анна Рейнельд оторвалась от перезапуска мансарды, несколько напряжённых мгновений провела возле переводчицы, и ей не удалось добиться успеха. Ещё через сотни секунд разбегания инфекции поразила ствол мозга Рейнк. и остальное уже было неважно. Рейнольд еще секунду хмуро глядела на тело, потом махнула техникам, чтобы они его унесли. Фам смотрел, как выносили из клиники Триксию Бонсел. Она была еще жива. Перед носилками шла сама Анна Рейнольд. Трак Силипан прошел к двери вслед за ней. Вдруг, кажется, он вспомнил о своих гостях, повернулся и махнул рукой. «Ладно, Тринли, представление окончено». Был Силипан хмур и бледен. Ещё не было до конца известно, какое опустошение принесло разбегание. Между Зипхедами было какое-то непонятное взаимодействие. Обращение Трага к сети Зипхедов, запрос в начале диспута, должен был быть вполне безвредным использованием ресурса. Но Трак оказался на самом острие сильнейшего невезения. Даже если не его запрос вызвал лавину, он был с ней связан. В системе Чингхо запрос Силипана оказался бы просто следом, который надо проверить. К несчастью, у эмергентов был неприятный обычай определять степень вины постфактум. А тебе что будет, Трак? Силипан несколько испуганно пожал плечами и выпроводил их из клиники. Давайте обратно на свою базу и не давай Винжу прилетать к своей Зипхедихе. С этими словами он повернулся и отправился вслед за Рейнальд. Фам и Винж стали выбираться из глубин Хамерфеста. Одни, если не считать гарантированного присутствия шпионов Брюгеля. Мальчишка Винж был тих. В каком-то смысле он сегодня получил самую большую плюху за много лет, быть может, с момента гибели Джимми Диэма. Для потомка в далёком-далёком колене лицо его было даже слишком узнаваемым. Напоминало оно Фаму лицо Ратко Винжа в молодости, очень похожее на лицо Суры. Не очень приятные воспоминания. Может, моё подсознание пытается мне что-то сказать? Да. Не только сейчас в клинике, вообще, всю эту вахту. Слишком часто этот пацан на него смотрит, и в этом взгляде больше расчёта, чем презрения. Фам стал вспоминать, как вёл себя всё это время его персонаж по имени Триндли. Конечно, это риск так интересоваться фокусом. но для прикрытия у него были мошеннические проделки Трага. Нет, даже когда они стояли в клинике, и Фан был полностью поглощен действиями Рейнольд и загадкой Бонсел, даже тогда он был уверен, что имел вид лишь слегка обескураженный. Старый шарлатан беспокоился, как бы эта катастрофа не разрушила сделки, которые у них с Трагом были намечены. Но как-то этот Винш его раскусил. Как? И что с этим делать? Они добрались до главного вертикального коридора и направились по пандусу к ангарам котеров. Фрески фокусированных были повсюду: на потолке, на стенах, на полу. Местами алмазные стены были источены до прозрачности. Голубой свет, свет полной арахны, пробивался сквозь кристалл, то темней, то ярче, в зависимости от глубины рисунка. Поскольку из точки L1 арахна всегда была в полной фазе, а скалы оставались в фиксированной фазе по отношению к солнцу, такой свет держался годами. Быть может, Фома Нювена захватила бы такое искусство, но теперь он знал, как оно было создано. Вахта за вахтой он видел, проходя с трагом-силипаном, как трудятся здесь резчики. Нао и Брюгель выбрасывали жизни неквалифицированных зипхедов на создание этих узоров. Фам думал, что по крайней мере двое из них уже скончались от старости. Выживших теперь здесь тоже не было, наверное, ушли в малые коридоры. Когда я возьму власть, всё будет по-другому. Фокус вещь страшная, и использоваться должен только в вопросах жизни и смерти. Они миновали боковой коридор, отделённый вырезанной в танках древесиной. Узоры плавно извивались, следуя кривизне коридора. ведущего к апартаментам Томаса Нао. И там была Чивелин Лизалет. Может, она слышала, как они идут. Скорее всего, видела их выход из клиники. Как бы там ни было, она ждала достаточно долго, чтобы ноги её опустились на пол как в нормальной планетной гравитации. Эзер, прошу тебя, можем мы поговорить хоть одну секунду? Я же не думала, что эти передачи Винш плыл рядом с Фамом, молча подтягиваясь вперёд. Голова его дёрнулась, когда он увидел Чиви. Секунду казалось, что он проплывёт мимо, но тут она заговорила, и Винш оттолкнулся от стены, быстро нырнул и прямо к ней. Действие это было открыто враждебным, как прямой удар кулаком в лицо. "Эй-эй!" завопил Фам и заставил себя застрять сзади, изображая бессилие. Он уже один раз сегодня удержал этого парня. А здесь сцена полностью открыта для шпионов. К тому же Фам видел, как Чиви работает с наружем. Она была в форме лучше, чем кто бы то ни было владели L1 и прирождённой акробаткой. Может быть, Винжу сейчас станет понятно, что она не слишком подходящий объект, чтобы сорвать злость. Но Чивен не стала защищаться, даже не моргнула. Винж извернулся, отпустив ей полновесную пощёчину, которая заставила её завертеться на месте. "Можем поговорить", выдохнул он разъярённым голосом. Бросившись за ней, он дал ей еще одну пощечину. И снова Чиви не стала защищаться, даже рук не подняла, чтобы прикрыть лицо. Фом Нювин оттолкнулся вперед, не успев даже подумать. В глубине его сознания кто-то смеялся над человеком, который годы маскировки бросил на кон, чтобы защитить невинную жертву. И тот же кто-то радостно его приветствовал. Нарок Фома перешел в явно неконтролируемое вращение, и случайно... Его плечо въехало в живот Винжа и прижало пацана к стене. Вне поля зрения камер Фам еще хорошо ткнул его локтем. Тут же голова Винжа стукнулась об стену. Будь они все еще в резном алмазном коридоре, это могло бы кончиться серьезной раной. Теперь же Винж отлетел от стены, слабо размахивая руками. С затылка его стекала струйка крови. «Выбери себе кого-нибудь твоего размера, Винж! Ты трус и мерзавец!» «Все вы отродье великих семей такие!» Гнев Фама был неподдельным, но злился он на себя за то, что рискнул своей легендой. Смысл потихоньку возвращался в глаза Винджа. Он поглядел на Чиви, стоявшую в четырех метрах от него. Девушка выдержала взгляд, и лицо ее выражало одновременно и непонимание, и решительность. А когда Виндж перевел глаза на Фама, по спине старика пробежал холодок. Пусть камеры Брюгеля и не уловили всех деталей схватки, но пацан знал, насколько точно был рассчитан бросок Фама. Они миг смотрели друг на друга, потом Винж высвободился из рук Фама и направился к катерным шлюзам. Но Фам заметил его взгляд и понял. Что-то придется делать с Эзером Винжем. Чиви бросилась за Винжем, но затормозила, не пролетев и десяти метров. Винжем. и застыла на Т-образном пересечении коридоров, глядя Эзру вслед. Фам подвинулся ближе. Он знал, что пора ему отсюда выбираться. Ясно, что за ним уже следят несколько камер, и ничего хорошего не выйдет, если оставаться здесь, с Чиви, и еще хоть сколько-то. Так, что же сказать, чтобы безопасно смыться? — Не беспокойся, девочка. Этот винш того не стоит. Он тебя больше не тронет, это я тебе говорю. Она повернулась на его слова не сразу. Бож ты мой, она выглядит точно как мать. На удержал её чуть ли не вахту за вахтой. Следов крови незаметно, но синяки уже начали проступать. Я же не хотела его обидеть. Боже мой, я не знаю, что сделаю, если Триксия умрёт. Чиви отбросила с лица стриженные волосы. Взросла она или нет, но вид у неё был такой же потерянный, как в первые дни после бойни Диема. Так она была одинока, что готова была исповедоваться даже такой пустой бочке, как Фам Тринли. Когда... когда я была маленькая, я восхищалась Эзером Винджем, как никем другим, кроме папы с мамой. Она глянула на Фама с дрожащей, болезненной улыбкой. Я так хотела, чтобы он хорошо обо мне думал. А потом эмергенты на нас напали, и Джимми Дьем убил мою маму и еще многих. Мы же теперь все в одной маленькой лодке. — Я не знаю, что я не знаю. Нельзя позволить себе ещё убийство. Вы знаете, что после бойни, которую устроил Дем, Томас ни разу не ложился в анабиоз. Он каждую секунду этих лет прожил. Он такой серьёзный, так тяжело работает. Он верит в фокус, но открыт и иным путям. Это она ему говорила то, что хотела сказать Эзру. Если бы не Томас, то заведение Б не вообще бы не было. Ни торговли не было бы ни бонсай, Мы постепенно приводим эмергентов к пониманию нашего образа жизни. Когда-нибудь Томас сможет освободить моего отца, и Триксию, и других фокусированных. Когда-нибудь. Фам хотел протянуть ей руку, утешить. Если не считать самих убийц, только, быть может, Фам Нювин знал, что на самом деле было с Джимми Дьемом. Знал, что делают Нау и Брюгель с Чиви Лин Лизалит. Надо было потрепать ее по плечу и уйти. Но он не мог. Он стоял и смотрел, и вид у него был смущенный, тяжелый. Да, когда-нибудь, когда-нибудь, дитя, ты будешь отомщена.